Запись 171. Диана. Кто тут хотел анкету для друзей? Ща. Не очень будет большая, а то Валя сплёёт. Имя: Кудлива Диана. Дата рождения: 3.04.139. Любимое животное: кошка. Любимое время года: лето. Любимая еда: мясо с картошкой. Любимый праздник: день рождения. Домашнее животное: кошка Дина. Кем будешь, когда вырастешь? Спортсменкой. Лучший друг Кирюха. Лучшая подруга Валя. Симпатия Андрюша.